Иван Сергеевич Шмелев. Солнце мертвых. Реквием. Мы в Берлине. Неведомо для чего. Бежал от своего горя. Тщетно. Мы с ули разбиты душой, мыкаемся бесцельно. И даже впервые видимая за граница не трогает. Мертвой душе свобода не нужна. Итак, я, может быть, попаду в Париж, потом увижу Гент, Остенде, Брюгге, затем Италия на один или два месяца и Москва. Смерть в Москве, может быть, в Крыму, уеду умирать туда, туда, да, там у нас есть маленькая дачка. Там мы расстались с нашим бесценным, нашей радостью, нашей... Жизнью, Сережей. Так я любил его, так любил и так потерял. Страшно. Ой, если бы чудо! Чудо! Чудо хочу! Кошмар это, что я в Берлине. Зачем? Ночь, за окном дождь, огни плачут. Почему мы здесь все одни? Совсем одни, Юля, одни. Пойми это, бесцельные, ненужные. И это не сон, не искус, это будто бы жизнь. О, тяжко. Так писал, вырвавшись из Красной России за границу, Иван Сергеевич Шмелев. Своей любимой племянницей, душеприказчице Юлии Кутыриной в январе 1922 года. Он еще не знал, что никогда не вернется на родину. Еще таил надежду, что его единственный сын Сергей, расстрелянный во время большого террора конца 1920-го, начала 1921 -го года в Крыму, Жив, еще не отошел от пережитого в маленькой, вымороженной и голодной алуште. И еще не родился замысел, названного эпопеей реквиема «Солнца мертвых». Эпопея создавалась в марте-сентябре 1923 года в Париже и у Буниных в Грассе. На калейдоскоп страшных впечатлений должна была лечь траурная тень личной трагедии. В солнце мертвых о погибшем сыне ни слова, но именно глубокая человеческая боль, которую Шмелев не мог унять даже выстраданным словом, придает всему повествованию огромную масштабность многие знаменитые писатели а среди них томас ман герхард гауптман сельма лагерлев считали солнце мертвых самым сильным из созданного шмелевым эмигрантская критика николай кульман петр пильский Юлий айхенвальд владимир лодыжинский александр амфитеатров Встретили Шмелевскую эпопею восторженными откликами. Но, пожалуй, наиболее проникновенно написал о солнце мертвых прекрасный прозаик Иван Лукаш. Эта замечательная книга вышла в свет и хлынула, как откровение на всю Европу. Лихорадочно переводится на «большие языки» читал ее за полночь, вздыхаясь. О чем книга Ивана Сергеевича Шмелева? О смерти русского человека и русской земли. О смерти русских трав и зверей, русских садов и русского неба. О смерти русского солнца. О смерти всей вселенной когда умерла Россия, о мертвом солнце мертвых. Несмотря на ужас пережитого, Шмелев против русского человека не озлобился, хотя жизнь новую проклял. Но и там, под чужим небом, желал упокоиться в России, в любимой им Москве, 3 июля 1959 года Юлия Александровна Кутырина писала автору этих строк «Важный вопрос для меня, как помочь мне, душеприказчице, по воле завещания Ивана Сергеевича, моего незабвенного дяди Вани, выполнить его волю, перевести его прах и его жены в Москву Для успокоения рядом с могилой отца его в Донском монастыре. Творчество Шмелева. Его память освещает солнце. Вечно живое солнце русского страдания и русского подвижничества. Олег Михайлов. Утро. За глиняной стенкой.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 Теперь хорошо, тепло, можно и босиком или на деревяшках, а вот как задует от чатердага, да дожди, тогда плохо ходить по балкам. Я надеваю тряпье. Старьевщик посмеется над ним, в мешок запхает. Что понимают старьевщики? Они и живую душу крючком зацепят, чтобы выменить на гроши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 В обмятое увидающее лицо солнцем пронизанная ночная свежесть горных лесов, долин горных, налитой особенной крымской горечью, настоявшуюся в лесных щелях, сорвавшуюся слугов от яйлы. Это последние волны ночного ветра. Скоро потянет с моря. Милое утро! Здравствуй! В отлогой балке, коры там, где виноградник, еще тенисто, свежой и серо. Но глинистый скат напротив уже розово-красный, как свежая медь, и верхушки молодок груш по низу виноградника залитый алым глянцем. А хороши молодки прибрались, подзолотились. Понавешили на себя тяжелые бусы-игрушки Мари-Луиз. Я тревожно обыскиваю глазами. Целы. Еще одну ночь провисели благополучно. Не жадность это. Это же хлеб наш зреет. Хлеб насущный. Здравствуйте и вы, горы. К морю малютка гора Кастель. Костель.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 и вино выйдет терпким и не даст радостного забытья. Страшное вписала в себя серая стена Кушкаи, видная недалеко. Время придет, прочтется. Я уже не гляжу на дали. Смотрю через свою балку. Там мои молодые миндали, пустыри за ними.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 Когда-то ясная горка, дачка учительницы Екатеринославской, стоит кривица. Давно обобрали ее воры, побили стекла, и она ослепла. Посыпается штукатурка, показывает ребра, а все еще доматываются в ветре повешенные когда-то сушится тряпки, болтаются на гвоздях у кухни.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 так не достать собакам. Мой когда-то теперь ничей, как то дачка. Есть же ничьи собаки, есть и люди ничьи, так и павлин ничей. Я не могу содержать его роскошету. Он это понял и поселился на пустыре. Мы соседи. Он как-то ухитряется жить». Пережил зиму и выпустил такий хвост, новый, хоть и не совсем прежний. Временами захаживает ко мне, станет под кедром, где когда-то дремал в жары, поглядывает и ждет, пытает. — Не дашь? — Не дам. Видишь, ничего нету, Павка. Поведет коронованной головкой, хвост иногда распустит. — Не дашь? — постоит и уйдет.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 Недавно жил он в довольстве, ночевал на крыше, а дни проводил под кедром. Собирались найти ему подругу. Мне его больно видеть. -ва — пустынным криком кричит павлин. Жалуется, тоскует. Его разбудило утро, и для него теперь день в работе.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 кричит пустынно. э <Слыш>